Глава 32. Убийца найден. Больше двух недель сыскная полиция была поглощена розысками убийцы коммердинера графа Самбери. Убийство, помимо своей дерзости, сопровождалось крупной кражей бриллиантов и денег, так что во всех отношениях представлялось выдающимся и требовало особо энергичных розысков. Следов до сих пор было немного. Не подлежало сомнению, что злодеяние совершено опытными громилами, и одного из них видели во дворе в день убийства. Затем из рук ювелира скрылся сбытчик похищенных бриллиантов. Вот и все, что было известно. Агенты сыскной полиции делали частные обходы, забирали бродяжек, задерживали разных подозрительных субъектов, но все это было безрезультатно. Бродяжек, как и маклаков-збытчиков, в Петербурге множество. Более же конкретных указаний не было. За всеми притонами воров был установлен постоянный негласный надзор, но и это не помогало. Как чины соскной полиции, так и судебный следователь остановились окончательно на том, что убийц надо искать в вертепах среди бродяг, и потому все другие версии были оставлены без внимания. Игнатий Левенсон, уволенный графом от службы, остался вне подозрений и уехал на родину, в Калининскую губернию. Наконец, усиленные и энергичные труды полиции увенчались полным успехом. Убийца был найден и уличен. Но расскажем по порядку. После облавы горячего поля в числе задержанных оказалось 18 человек без паспортных рецидивистов и высланных из столицы бродяжек. Их всех доставили в сыскную полицию для антропометрических измерений и удостоверения звания. Доставили и Антона Смолина, сразу показавшегося агентом подозрительным и сомнительным. Смолин имел страшно измученный вид, был бледен и с трудом отвечал на вопросы. При обыске у него нашли 200 рублей. Почти все кредитные билеты были в крови. «Откуда у тебя деньги и почему они в крови?» – спросили Антона. Он молчал. Что мог он сказать? Между тем агенты переглянулись. Ведь убийцы камердинера, кроме бриллиантов и процентных бумаг, похитили и наличные деньги. Похитили именно такими кредитными билетами. Может ли быть сомнение, что эти кредитки графа Самбери? Пусть он скажет, где их взял, если он не убийца. — Говори! — наступали на него агенты. Смолин упорно молчал. — Ты убил камердинера! Антон моргал глазами, ничего не понимая. — Где ты был 17 сентября? — допрашивали его. — Где был бродяжка 17 числа? Да какой же бродяжка помнит и следит за числами, днями? Счастливые часов не наблюдают, а обитатели горячего поля вовсе не признают календаря. Для них все дни одинаковы. Сегодня как вчера, завтра как сегодня. Какая может быть разница? Говори, где ты был 17-го. Повторил вопрос агент. Не знаю. Растерянно произнес Смолин, и в голове его мелькнула мысль о груше. Он видел, как агент подшивал к синей бумаге обложки дела, отнятые у него кредитные билеты. Прощай, значит, мечты о привольной жизни, о груше, о деревне. У него стало двоиться в глазах, он чуть не упал. «Не знаешь?» – переспросил его агент. «Так я тебе скажу. Ты убил коммердинера графа Самбери и украл деньги, которые запачкал окровавленными руками». «Руки и блузу ты вымыл, а деньги вымыть нельзя. Они свидетельствуют о тебе, предают тебя в руки правосудия. Запираться невозможно против такой явной улики. Но у нас есть и другие улики». Через час Антона повели в тот дом, где совершено было убийство коммердинера. Кроме городовых, его сопровождали два агента. Судебный следователь был уведомлен по телефону и выехал на место происшествия, где ждал привода преступника. — Иди вперед! — приказали Антону, когда они дошли до ворот. — Куда? — простодушно спросил тот, ничего ровно не понимая. — Ишь, какой закоренелый злодей, какая выдержка! — удивились агенты. — Как искусно притворяется! А ведь молодой еще парень! Молодой, да из ранних, на его душе верно не первое убийство, но умел ловко концы в воду прятать. А разве не ловко было обставлено? Простая случайность выдала его. Никогда не нашли бы никаких следов. Иди налево в квартиру графа Сэмбери. Смолин повернул налево и, дойдя до первой лестницы, остановился. Чего остановился? Забыл дорогу? Я тут никогда не был. Смотри так ли. «Забыл 17 сентября!» Смолин безнадежно, беспомощно смотрел на агентов, точно умоляя их не говорить ему шарат. Но те с негодованием, с презрением отнеслись к нему, как к закоренелому убийце, надеющемуся обмануть и ввести в заблуждение правосудие. «Открывай дверь!» — сказали Смолину, когда поднялись на площадку. Он взялся за ручку. «Не ту, напротив! Пол на дурака валять! Точно не знаешь!» Смолин взялся за другую. «Пошли!» Следователь был уже там, с понятыми и теми двумя свидетелями, дворником и кухаркой, которые видели бродяжку на дворе в день убийства. «Ну, ты принесешь повинную!» Обратился следователь к Антону. Он молчал. Я должен тебе напомнить, что закон значительно смягчает наказание тем преступникам, которые чистосердечно сознаются. Еще есть время воспользоваться этой милостью закона, пока мы сами не улечим тебя. Потом будет поздно». Антон усиленно моргал глазами. Он готов был в эту минуту что угодно сказать на себя, но если бы и хотел, не мог. Он не слыхал ничего ни о графе Санбери, ни об убийстве его камердинера и о краже вещей, денег. «Я ничего не знаю», — прошептал он. «Как не знаешь? А где ты взял окровавленные деньги?» Он молчал. Рассказать истину о происхождении 200 рублей значило сознаться в другом убийстве и выдать всех товарищей, бескорыстно приютивших его когда он скитался голодный и холодный, готовый умереть, как бродячая собака. Он предательски выдаст их, откроет их убежище и в то же время нисколько не облегчит своей участи, потому что его будут обвинять в соучастии в убийстве Сеньки Косова. «Видишь, ты молчишь», — повторил следователь. «Молчишь, потому что не хочешь принести повинную». «Хорошо, мы обойдемся без тебя. Свидетели, войдите!» Дворник и кухарка выступили вперед. «Посмотрите внимательно на этого человека. Не его ли вы видели 17 сентября на дворе?» «Как будто похож», — отвечал первый дворник. «Похож», — подтвердила кухарка. «Только тот в сапогах был, а этот в опорках». «Это ничего не значит. А фигура, лицо, рот похожи?» «Очень похоже!» «И теперь ты будешь продолжать запираться?» Спросил следователь Антона. «Я не был тут никогда!» Твердо сказал Антон. «И могу дать присягу!» «Что значит присяга для такого злодея, как ты?» «Клянусь, я ничего не сделал в жизни дурного! Эти деньги мне подарили!» «Кто подарил? Скажи, за что тебе подарили?» «Товарищи подарили!» «Какие товарищи, неужели ты думаешь, что таким сказкам кто-нибудь поверит? Дети даже не поверят! Полно! Лучше сознайся!» Следователь составил протокол, и свидетели подтвердили, что в предъявленном им арестанте они узнают неизвестного человека, проходившего 17 сентября по двору как раз в те часы, когда должно было произойти убийство коммердинера. «Посмотрите!» — говорили агенты, — как хладнокровно он ведет себя на том месте, где пролил кровь неповинного камердинера. Удивительная закоренелость и присутствие духа. — Посмотрим, что будет он говорить дальше. Сегодня утром задержали четырех его товарищей с горячего поля, таких же, как и он, громил. Один из них — Пузан Мурманский. Говорит, что Антошка хвастался ему, как зарезал камердинера и выручил полторы тысячи, кроме бриллиантов, отданных на комиссию для продажи какому-то маклаку. Мы обещали Пузана освободить, если он улечит Антошку и заставит его сознаться. Хоть бы он указал этого маклака. Тоже парень, видно, ловкий. Сумел провести немца-ювелира и удрать. Следователь окончил допрос... Сложил бумаги и уехал. Смолина с городовыми повели обратно в сыскную полицию, куда одновременно приехали и агенты. Смолина позвали в кабинет чиновника, куда привели только что забранных в Машкином кабаке тумбу Рябчика, Вьюна и Пузана. «Узнаете, ребята, своего молодчика?» «Узнаем, Антошка». «Кто из вас подарил ему 200 рублей с кровью?» Все устремили взоры на Смолина. Тумба задрожал. «Не они, другие подарили!» Твердо произнес Смолин. «Другие? Кто ж другие, ты не знаешь?» «Не знаю». «Ну, Пузан, напомни ему!» Пузан подошел к Смолину. «Антошка, сознайся, не губи товарищей неповинных. Ты сам ведь рассказывал мне, как зарезал камердинера, сломал ящики, выкрал вещи, деньги». Антон смотрел на него с удивлением и плохо понимал то, что слышал. «Теперь все равно ты погиб, пойман. Тебя улечили. А если ты будешь запираться, нам всем придется идти в каторгу. Сознайся!» «Пузан, что ты говоришь?» Смолин поднял голову и видел умоляющие взоры товарищей. Тумба дрожал за свою семью которая погибнет, если Антон все расскажет и проведет на поляну полицейских. Бедная Настенька и так теперь осиротела. Скоро ли придется ему удрать, а она одна? Федька-домушник, пожалуй, мстить пойдет, узнав, что все арестованы. Пузан, юн тоже умоляюще смотрели. Им обещана свобода, как Антошка сознается. Только Рябчик был безучастен, ему все равно. Его судят за убийство неизвестного, и каторги ему не миновать. Антон видел эти взоры и понимал их. — Да, я убил камердинера, произнес он глухо. Все ахнули, агенты даже привскочили. — Рассказывай, как ты убил? Один? — Нет, вдвоем. — С кем же? — Вот, с ним. Он указал на Рябчика. Рябчик удивленно посмотрел на Смолина и улыбнулся. — Со мной? Ладно, со мной, так со мной. — Рассказывайте, как же вы убили? — Убили и только. Куда бриллианты и процентные бумаги дели? — Ты говорил, — произнес Пузан, — что бриллианты Степану с жидовского рынка отдал, а бумаги татарину продал за тысячу рублей. Да — Да-да, так, — подтвердил Антон. — А куда эту тысячу дел? «У тебя только 200 рублей!» Смолин подумал. «Потерял. Когда меня забрали, я бросил». Агенты, ликующие, довольные, писали протокол признания убийцы. Они не сбивали Смолина, боясь, чтобы он не взял назад своего признания и не причинил им новых хлопот. Теперь и без того новая улика есть. Степан Маклак с рынка. Давно известен полиции как сбытчик краденого, и наружность его вполне подходит под описание примет того господина с бородой, который привозил немцу-ювелиру бриллианты для переделки. Улик вполне достаточно даже без признания убийцы. И если Степана не удастся разыскать, то тождественность сбытчика с маклаком установят на суде ювелир и его приказчик. Дело в шляпе, облупленное яичко. Смолин не может взять назад признание, потому что есть свидетель Пузан, которому он раньше хвастался убийством. Словом, дознание обставлено с такой полнотой и ясностью, что присяжные заседатели, не колеблясь, могут вынести обвинительный вердикт. «Ваше благородие!» — обратились к агенту Пузан и Вьюн. «Вы обещали нас освободить!» «Погодите, погодите, успеете еще! Надо справиться сначала с этим франтом!» Он опять кивнул головой на Смолина. «Да он сознался во всем! Отпустите нас, ваше благородие!» «Сейчас не могу, дайте время! Стража, разведите арестантов по камерам!» — крикнул чиновник. И, потирая руки, агенты принялись писать постановление о передаче сознавшегося убийцы в распоряжение следователя. На следующий день во всех газетах появились целые столбцы под заглавиями «Исповедь убийцы», «Рассказ убийцы», «Признание убийцы» и так далее. Описывалась наружность Смолина, приводились его слова. Смолин, оставшись наедине в секретной камере, опять вспомнил про грушу, деревню, привольную жизнь и зарыдал. Что он сделал? Сознался в убийстве, о котором не имел никакого понятия. Погубил себя навсегда. Долго рыдал он, но слезы не облегчили его, как это часто бывает, а только окончательно обессилили. И он впал в состояние забытья. Пузан с Вьюном тоже разочаровались. Они предали добродушного Антошку, самого безобидного из всех бродяг горячего поля, и не получили обещанной свободы. «За что мы его загубили? Он этих злосчастных кредиток и брать-то не хотел. Бедняга!»